Кажется, междугородная. Возьми трубку, Мстислав. Это, конечно, тебя вызывает Москва. А, слушаю. Мстислав, поздравляю. Спасибо, Леонид Кириллович. Это профессор Андреев поздравляет. Полагается, свадебный подарок спешу поднести. Вчера обсуждали кандидатуры для поездки в Индию. Консультации исследований кристаллических пород древнего щита ваша поездка решена единогласно да что вы невеста пусть не горюет приедет к вам после когда вы схлопочете ей пас uh -huh. пока вы у нас ходите в холостяках uh -huh. ну очень рад очень а, дай ка мне дрожайшую евгению сергеевну uh -huh. Распрошу немного об избраннице одну минуту леонид кириллович знаете что встречи с моей татой чудеснейшей <свят> девушкой на свете я обязан вам как это Очень просто. Помните, месяца два назад вы хотели приехать в Ленинград и даже прислали мне телеграмму, а потом, видимо, раздумали? Я ездил встречать вас на вокзал, и там случайно познакомился с Татой. Поэтому сейчас будет тост за вас, как за посаженного отца и доброго гения. Постой, молодой человек, тут что-то не так. Влюбился и в голове туман. Никакой телеграммы я не присылал, ехать не собирался. Как так? Ничего не понимаю, Леонид Кириллович. Телеграмма была мне и подписана вами. Только с профессором, а не просто, как вы всегда пишете. Сохранили ее? Боюсь, что нет. Жаль. Чья-нибудь шутка нашей здешней молодежи. Глуповато, ничего не скажешь. Попробую выяснить, оторву голову. Ну, давай маму. Взволнованный Ивернев отдал трубку матери, и тут только он заметил, как побледнела тата.